Глава двадцать восьмая. Нак. Алена. Мир, окружающий меня, исчез, растворился и перестал иметь значение. Кажется, ещё пару секунд назад вокруг меня были тысячи адептов, рядом любимая мужья, запах разряжённого воздуха в преддверии дождя с грозой и сотни ярких растений. Ничего этого словно и не было, остались только глаза змеи подобного мужчины чье лицо скрыто плотной каменной маской, повторяющей форму змеиной чешуи. На его голове был массивный венец, оплетающий голову будто дикое растение и украшенный россыпью мерцающих камней. Высокий, широкоплечий, с золотыми браслетами на предплечьях и таким же украшением почти на самом кончике угольно-черного хвоста. Никаких рубашек или камзолов, идеальное тело выставлено на показ, и готова поклясться, женская половина исходит слюной при виде него. От мужчины исходила особая аура силы, властная и подавляющая. Даже воздух вокруг него словно сгустился и стал плотнее, не позволяя никому подходить слишком близко. Особый ореол силы окутал его бронзовое тело. Со стороны это выглядело как лёгкое колебание воздуха, отчего силуэт по бокам казался слегка размытым. Феникс не заставил себя долго ждать. Она заворочилась, будто вынуждена скидывая с себя крепкие оковы сна. Нюх тут же обострился, улавливая терпкий аромат мужского тела, будто обработанный эфирными маслами и восточными специями. Да, он определённо пахнет шафраном и гвоздикой. Это напомнило мне о незнакомце из моего сна, а ещё этот взгляд из-под маски, смотрящий точно в мою сторону. «Кошечка, всё в порядке?» — тихо спросил Родерик, едва уловимо прикасаясь к моему плечу. «Да», — только и смогла выдохнуть я, даже не посмотрев в сторону оборотня. Всё моё внимание было сосредоточено на массивной фигуре, властно осматривающей пространство вокруг себя. Я даже не сразу обратила внимание, что из портала он вышел не один, а в сопровождении свиты. Два нага заметно ниже и меньше в объёмах, нежели правитель. Один с ярко-красным хвостом, с лёгким отблеском золота, а другой — с сиреневым хвостом и тёмно-голубыми переливами. Оба статные, с особой хищной грацией и красотой, но они меня совсем не привлекали. Не было в них ни капли той загадки и притягательности, какой обладал король нагов. Всё в этом мужчине было создано словно для меня. «Приветствую, Ваше Величество!» Джей сделал шаг вперёд, слегка склоняя голову и замирая в одной позе. «Мой гордый и сильный дракон ничуть не хуже Нага и мало чем уступал ему по силе, но при этом вынужден был соблюдать чёткие правила и нормы. Я уже успела понять, что драконы — свободолюбивый народ, и подчиняться другой расе, кроме правителя драконов, они не станут. Однако сейчас...» Джей рассматривал правителя исключительно как высшее руководство Академии, а не как правителя города, в котором эта Академия находится. Со стороны я могла наблюдать, как правитель Нагов сверкнул глазами в сторону дракона, и мне это совсем не понравилось. Единственное, что не могло от меня укрыться, так это глаза короля с вертикальным зрачком, как у самых ядовитых рептилий. По одному только взгляду я могла читать все его эмоции и он явно был чем-то недоволен. «Приветствую», — протянул правитель. Из-за маски его голос звучал приглушенно, но отчетливо слышалось недовольное шипение. Эта троица осматривалась вокруг, словно все это убранство — их личная заслуга, а надменности в их взглядах в избытке. Да, змеи они и в другом мире змеи, даже если они мужского пола. От такого приветствия вся пелена перед глазами спала, словно я только что стояла в розовых очках, восхваляя все достоинства прекрасного Нага, совсем не замечая явных недостатков. Даже моя сущность возмутилась такой холодности правителя, но не спешила делать какие-либо выводы. «Ваше Величество», — снова заговорил Джей, «Академия аристоу рада приветствовать вас в своих стенах. Надеюсь, вы будете удовлетворены результатами проверки и уровнем образования, который мы предоставляем всем адептам без исключения. Мой дракоша сразу дал понять, что здесь присутствуют не только подданные на Агадского княжества, а значит, полного подчинения и раболепства ждать не стоит. Хотя я это знала не только со слов, но еще и чувств моего супруга. Брачная связь позволяла удивительно тонко ощущать каждого из мужей. Эмоции, настрой, физическое состояние — всё это можно было ощутить благодаря связавшей нас магии. Напряжение среди толпы возрастало, а правитель нагов не спешил сменить гнев на милость. Шумно втягивая воздух и раздувая ноздри, он стоял на одном месте, практически не шевелясь. Лишь его хвост неравно извивался, играя объёмными мышцами. Смотря на эту картину, я и сама немного разнервничалась, словно ожидая, что этот зверь вот-вот кинется на моего дракона. Но с чего бы ему так делать? «Огонёчек, успокойся, я чувствую твой испуг», — прошептал Тео, крепко сжимая мою ладонь в своей руке. «Мой любимый эльф, как же вовремя я почувствовала твою поддержку. Сама того не заметила, как когти проступили на руке». Каждая мышца в моём теле напряглась, готовясь в любую секунду кинуться в бой. На самом деле так и есть. Если бы правитель решил напасть, то я, не раздумывая, бросилась бы на защиту своего мужа. Такая уж я. Такова моя суть. Суть Феникса. Раньше я не понимала, почему для меня так важен адреналин. Почему я люблю полёты, горные вершины и почему экстрим под водой не вызывал такого же восторга. Всё оказалось просто. Фениксы — такие существа, которые привыкли быть на грани между двух миров, так сказать. И я знала это благодаря своей птичке. Она подкидывала мне нужную информацию, учила, хоть пока это и происходило вспышками, пока она спала. Через несколько дней она полностью напитается магией, и тогда все знания нашего вида станут мне доступны. Коллективная память или что-то вроде этого — одна из сильных сторон фениксов. «Я с радостью посмотрю Академию и познакомлюсь с адептами». «Все так же шипя», — ответил король. Наконец все вздохнули с облегчением. Адепты расступились, создавая живой коридор до самых дверей Академии, а Джей сделал приглашающий жест. Все с замиранием сердца наблюдали, как величественно передвигается змей главные грациозные движения казалось существо с таким огромным хвостом не способно так передвигаться на секунду его взгляд задержался на мне когда он двинулся к входу всего секунду но я снова впала в ступор очередной приступ обостренного обоняния дурманящий аромат дразня обволакивал меня и быстро исчезал а потом мне показалось что идущие за ним ноги проползая мимо меня будто смущаясь Опустили взгляды. Однако до этого от их высокомерия, направленного на всех вокруг, откровенно подташнивало. Следом за правителем и его свитой шёл Джейден, затем преподавательский состав и только в конце — адепты. В академию мы зашли под звуки недовольного шипения. Что так не понравилось этим особам, непонятно, но постепенно они стали вызывать у меня ответную неприязнь, и это очень странно. Пару минут назад я была готова утонуть в глазах этого мужчины, кинуться в его объятия, позабыв обо всём на свете, а сейчас смотрела на него с раздражением. Признаюсь, было бы гораздо проще, если бы мой феникс обрёл полную силу, а пока я всё ещё слепой котёнок, но во мне периодически просыпается настоящий лев. «Ваше Величество!» «Предлагаю начать с завтрака, а уже потом продолжить экскурсию». Джей вел себя вполне дипломатично, приглашая комиссию пройти за ним. Однако даже без ректорского сопровождения найти столовую было бы проще простого. Повара постарались на славу, ароматы выпечки и жареного мяса разносились по всем коридорам. А уже войдя в само помещение, даже напыщенные червяки не смогли сдержать восторженного «ох». Все столы заставлены едой до отказа, разнообразие блюд настолько велико, что глаза невольно разбегались. Кухарки и повара Рестола отлично знали свою работу. Стоило только упомянуть о делегации во главе с правителем Нагов, как нам быстро расписали праздничное меню с особыми блюдами. Если говорить проще, то сегодня — День национальной кухни. Для удобства столы преподавателей переставили таким образом, что они образовали ровный ряд напротив ученических. В центре поставили три стула с высокими спинками, обитые красным бархатом, а остальные же более скромные. Три нага заползли в помещение, остановившись чуть сбоку и не приближаясь к столам. «Пусть адепты занимают свои места», — повелительно произнёс король. На этот раз без шипения и, как мне показалось, очень устала. Будто вся ситуация в целом его очень утомляла. Ушло минут пять на то, чтобы все адепты прошли к столам под бдительным наблюдением преподавателей. Я в числе преподавателей стояла позади правителя, надеюсь, что официальная часть скоро закончится. Но даже не предполагала, как скоро это произойдёт. «Потерпи, огонёчек, осталась самая малость», — подбадривал Тео, замечая мои тяжёлые вздохи. «Надеюсь, ноги болят», — честно призналась я, хотя и чувствовала себя намного лучше, чем утром. Стоило мне это произнести, как правитель развернулся лицом в нашу сторону, а вместе с ним и его сопровождающие. Змей полз точно в мою сторону, не обращая внимания на удивлённые взгляды вокруг. Остановившись буквально в полушаги от меня, он протянул руку и произнёс. «Окажете мне честь?» Это было произнесено таким тоном, что у меня не было и мысли отказаться. Я посмотрела в его хищные глаза и не была способна произнести и звука. Рука сама потянулась к нему. Один несмелый шаг, и вот я окружена тремя нагами, которые бережно сопровождали меня к столу под тысячи удивленных взглядов.